Неожиданный порыв ветра разметал Вичины кудри. Потерянным взглядом она облуждала по рядам могильных плит, медленно возвращаясь в реальность. «Мы тут одни!» — нервно прошептала подруга. «Хорошо, нам никто не помешает». Вича вспомнила, зачем она здесь. Она незаметно опустила руку в карман и нащупала английскую булавку. Раньше ей никогда не приходилось прибегать к уловкам викианских сестер. Она надеялась... что в этой стране ей не придется убивать кур, рисовать их кровью пентаграммы и танцевать под полной луной для привлечения темных сил. Бичи верила, что однажды она сможет беспрепятственно управлять витающей вокруг энергией. Но пока она не могла подчинить себе даже ту, что неподвижно висела в кладбищенских елях. Вдруг ее сердце радостно забилось. Довольная улыбка появилась на лице. «Что, получилось?» — обрадовалась вместе с ней подруга. Не поворачиваясь, прошипела Вича. Душа векианской воительницы ликовала. Тягучая энергия сдвинулась с места и начала просачиваться сквозь густую хвою наружу. Вича протянула к ним руки, пытаясь обнять ставшими родными темные силы. Но те не ответили взаимностью. Сгустки черной энергии уходили ввысь. Они неуклонно удалялись от нее в сторону океана. Там, над Гольфстримом, их подхватят могучие ветра И понесут в сторону матушки Европы. Что-то здесь неладно! позабыла о подруге Вича. Все ее мысли были в этот момент на родине. Черные сестры задумали что-то большое и страшное! беззвучно кричала она Матрене, с горечью осознавая, что ее голос не будет услышан. Все еще глядя в небо, она вдруг увидела маленький радужный шар, показавшийся из-за верхушек елей. Опять дежавю! содрогнулась она. Точно такие же шары. Она видела в самолете над Атлантикой за мгновение до того, как потерять сознание. Но сейчас она терять сознание вовсе не собиралась, и, затаив дыхание, наблюдала, как в небо взмыл второй шар, за ним третий. Они бесшумно сливались с подвижной массой черной энергии, образовывая игристую пену внутри губительных потоков. Плавное течение черных воздушных рек на глазах превращалось во множество хаотичных водоворотов. Они сливались в огромные воронки, И штопором уходили в землю. Через несколько минут в небе не осталось ни одного враждебного сгустка. «Здесь ловить больше нечего», — внутренне ликовала Вича, не понимая, чему она радуется. Ведь именно за черной энергию она сюда и пришла. Она парила в облаках вместе с той белой энергией, которую надеялась тоже когда-нибудь покорить. Ее не интересовало, откуда пришла эта неведомая сила. Главное, что ее сестры были теперь в безопасности. Нервный шепот и толчок в бок вернул вичу на землю не переставая улыбаться она принялась усердно что-то нашептывать в плотно сжатые ладони вот в это влево лацка надежды мужа сказала она раскрывая перед подругой ладони на которых тускло мерцала английская булавка вскоре после того как он ее обнаружит и выбросит твоя соперница отвернется от него но когда это случится я не берусь предсказать если же он уколится этой булавкой то их разлука не заставит себя долго ждать. «А может, сделаем заодно приворот?» снова попросила подруга. «Я бессильно в белой магии», — раздраженно ответила Вича. От ее благодушия не осталось и следа. Она резко развернулась и быстро направилась к выходу. Подруга смогла нагнать ее только у своей машины. «А где же дича?» — забеспокоилась Вича, не увидев мужа за лобовым стеклом. В ближайшем переулке раздался шорох. Девушки заглянули за угол и обнаружили там бездомного, огромного роста детина, пытался устроиться в коробке из-под телевизора. Услышав шаги, тот недовольно бросил в их сторону ледяной взгляд. Где-то совсем недавно я обидел такие же холодные голубые глаза. Но на раздумья не было времени. Надо было искать мужа. Давай заведем машину по посигналим, предложила подруга. Она открыла дверь и вскрикнула от неожиданности. Свет в салоне автоматически включился. и выхватил из темноты мирно спящего на заднем сиденье дичу. «Но ты нас и напугал!» — радостно толкнула его жена. Тот в ответ едва шевельнулся и промычал что-то невнятное. «Бедный мой малыш!» — нежно думала она по дороге домой. «На работе крутится, как белка в колесе, так еще и дома я ему покоя не даю». Полусонный дича с шумом завалил вешалку в прихожей и с ужасом уставился на дверь, ведущую в комнату приживалки. ожидая появления черта из табакерки. Веча даже не повернула головы. В конфронтации с приживалкой она старалась относиться философски. На фоне пугающих на матрены разборки с невоспитанной истеричкой казались просто мышиной возней. Она ждала и боялась чего-то большего. Поэтому после покупки их первой машины Веча довольно спокойно восприняла известие о том, что следующим же утром автомобиль не завелся. Ничего удивительного в этом не было. Хотя приятного тоже было мало. Машина была далеко не первой молодости, зато с автоматической коробкой передач. А после однотипных советских автомобилей, внешне она им показалась просто писаной красавицей. И как подобает всем милашкам, тут же закапризничала. В вторую погоду, например, машина на наотрез отказывала заводиться. А поскольку весной в Балтиморе каждое утро было сырым, то на работу дичи так и ездил на перекладных. А машина проводила больше времени в мастерской, чем под их окнами. Думалось, что хуже уже и быть не может. Но оказалось, что может. Как-то придя с работы, Вича собрался в очередной раз перегонять закапризничавший автомобиль к механику. «Поешь сначала», — настаивала Вича. «Некогда», — на бегу бросил муж. «Мастерская скоро закрывается». Вича чувствовала шлейф враждебной энергии, тянущейся за ним. И снова попытался остановить его. «Давай ты отгонишь ее завтра утром. Чего горячку пороть?» «А если она опять не заведется, потеряем день». «Ну хорошо, тогда папа отведет ее днем. На солнышке она наверняка заведется», — не сдавалась жена. Но дичь ее не послушал и позже крепко пожалел об этом. «Будь сегодня особенно осторожен», — услышал он, сбегая по лестнице. Мужа уже и след простыл. а Вича все стояла в раскрытых дверях квартиры. Сердце сжималось в предчувствии непоправимой беды. Внизу хлопнула дверь. Шагов на мягком ковролине лестницы не было слышно, поэтому внезапное появление доставщика пиццы заставило Вичу вздрогнуть. При виде его шевелюры из сотни черных косичек ее сердце затрепыхалось под самым горлом. В глазах на миг потемнело.